«Я обязан вам объяснить все, милостивый государь», — отвечал Корделио, «и готов удовлетворить вашему желанию». Говоря это, он уселся как можно удобнее на своем лошаке и потом, кашлянув, плюнув и чихнув, начал рассказывать. «Милостивый государь, во-первых, уведомляю вас, что я называюсь Микамиканин». Отец мой, владетель Великой Империи Микамиконской, назывался Тинакрио Премудрый. Его прозвали так по причине познания его в магии. Посредством этих знаний он открыл, что Ксамарилья, моя мать, должна будет умереть прежде его, и что он сам скоро умрет и оставит меня сиротою. Что же причинило ему наиболее печали? то, что он узнал в то же самое время посредством своего сверхъестественного предвидения, что государство его будет покорено ужасным гигантом, владетелем большого соседнего острова, называемым Пандафиландо «Мрачный взгляд», потому что он всегда глядит в кость для произведения наибольшего ужаса. Отец мой узнал тоже по своему предведению, что я не иначе могу избежать изгнания из моего государства, как женившись на дочери Пандафиландо. Но, зная, что я никогда не решусь сделаться зятем такого разбойника, он посоветовал мне скрыться тотчас после его смерти и поехать в Испанию». «Где я найду сильного защитника и покровителя в особе знаменитого странствующего рыцаря, называемого Дон Шикот, Дон Хигот или Кихот?» Он прибавил, что этот храбрый воин должен быть большого роста, худощав и иметь на правом плече черный знак. При сих словах Дон Кихот кликнул своего оруженосца – «Друг мой», — сказал он ему, — «раздень меня сейчас». «Для чего это?» — спросил Корделио. «Для того, чтобы удостовериться вам, принц, тот ли я именно рыцарь, о котором говорил вам ваш родитель». «Это бесполезно», — отвечал Санчо. «Знаю, что у вас точно черное пятно на спине. Это признак силы». «Этого достаточно», — отвечал принц, — И предсказание оправдывается совершенно. Наружность, черты лица, рост, все приметы относятся к господину Дон Кихоту. Васта избрало провидение для изгнания похитителя моего трона. Я забыл вам сказать, что король Тинакрио оставил письмо, написанное греческими или арабскими буквами, которые я не мог прочесть и которым он приказывает мне, как скоро вышеозначенный рыцарь убьет Пандафиланду, тотчас же передать ему во владение государство мое, прося его только почитать меня своим наследником, ибо этот рыцарь должен мне во всем заменить отца. «Ну, как тебе это кажется, друг мой Санчо?» — сказал Дон Кихот. «Боишься ли ты теперь, что мы не завладеем королевством?» «Правда ваша, милостивый государь!» — отвечал Санчо вне себя от радости. «Согласен с вами во всем. И вы, наверное, поспешите свернуть шею этому бездельнику-гиганту э, Пиндарда». После этого легковерный оруженосец раза два прыгнул и подошел поцеловать руку принца Мика Миканина, который кончил свой рассказ следующими словами. «Вот, милостивые государи, истории моих несчастий. Из всей многочисленной свиты, сопровождавшей меня при отъезде моем из королевства, остался у меня только один этот длиннобородый оруженосец. Все прочие погибли во время ужасной бури на море. Я сам и оруженосец мой едва успели спастись на обломках корабля». «Не унывайте, принц!» — воскликнул Дон Кихот. «Ваше несчастье скоро кончится. Я снова клянусь вам не оставлять вас до тех пор, пока не срублю головы вероломному Пандафиландо».